Глава пятая. Сон Петра был болезненно чуток. Ночью запрещено было ездить и даже ходить мимо дворца. Днем, так как нельзя в жилом доме избегнуть шума, он спал на яхте. Когда лег, почувствовал сильную усталость. Должно быть, слишком рано встал и замучился в адмиралтействе. Сладко зевнул, потягиваясь, закрыл глаза и уже начал засыпать, но вдруг весь вздрогнул, как от внезапной боли. Эта боль была мысль о сыне царевича Алексея. Она всегда в нем тупо ныла, но порою в тишине, в уединении, начинала болеть с новою силою, как разбереженная рана. Старался заснуть. Но сна уже не было. Мысли сами собой лезли в голову. На днях получил он письмо, которым Толстой извещал, что Алексей ни за что не вернется. Неужели придется самому ехать в Италию, начинать войну с Цесарем и Англией, может быть, со всей Европою, теперь, когда надо бы думать только об окончании войны с шведами и о мире? За что? Кто наказал его Бог таким сыном? Сердце весоломли, сердце весоломли, все дела отеческие, возненавидевшие самому отцу смерти желающие, глухо простонал он, сжимая голову руками. Вспомнил, как сын перед Цесарем, перед всем светом называл его злодеем, тираном, безбожником, как друзья Алексея длинные бороды, старцы демонахи да ругали его Петра антихристом. Глупцы, — подумал со спокойным презрением, — да разве мог бы он сделать то, что сделал без помощи Божьей? И как ему не верить в Бога, когда Бог, вот он, всегда с ним от младенческих лет до сего часа? и, пытаясь совесть свою, как бы сам себя исповедуя, припоминал всю свою жизнь. Не Бог ли вложил ему в сердце желание учиться? 16 лет едва умел писать, знал с грехом пополам сложение и вычитание, но тогда уже смутно чуял то, что потом ясно понял — спасение России в науке. Все прочие народы политику имеют, чтобы Россию в неведении содержать и до света разума во всех делах, а наипаче в воинском, не допускать, чтобы не познала силы своей. Решил ехать сам в чужие края за наукою. Когда узнали о том на Москве патриарх и бояре, и царицы, и царевны, пришли к нему положили к ногам его сына Алешеньку и плакали, били челом, чтоб не ездил к немцам. От начала Руси того не бывало. И народ, плача, провожал его, как на смерть. Но Он все-таки уехал. И неслыханное дело свершилось. Царь вместо скипетра взял в руки топор, сделался простым работником. «Аз есм в чину учимых и учащих мя требую. Того никакою ценою не купишь, что сделал сам. И Бог благословил труды его. Из потешных, которых Софья с презрением называла озорниками-конюхами, вышло грозное войско. Из маленьких игрушечных стружков, в которых плавал он по водовзводным прудам Красного сада, победоносный флот.